В тот день был сильный ветер в хвост, и расчеты пилотов дали осечку. Над полосой самолет просвистел так, что Борис и опомниться не успел. Выход был один — вести «Боинг» на второй круг. Вот этот второй круг и запомнился второму пилоту на всю жизнь. — Где-то тут его росла, — пробормотал командир, направляя самолет прямо к отвесной скале. У Бориса тогда все внутри похолодело. Какая елка! Высоту надо набирать, пока не разбились. Вот она, родимая, — обрадовался командир, увидев свой ориентир, и начал закладывать такой крутой крен, что если бы пассажиры оказались не пристегнуты, попадали бы из своих кресел. Самолет, развернувшись, возвращался в прежнюю точку вдоль отвесной скалы, Борису упорно казалось, что «выпусти командир сейчас шасси, и можно будет ехать по скале, как ездят в цирковом аттракционе мотоциклисты». Со второго захода сели благополучно. Борису долго потом еще эта елка на стене каменного колодца во сне снилась. А Непал навсегда остался символом безумства храбрых. Не пал, говоришь?» Очнулся вдруг Фадеев. А я в свое время летал в Катманду на Ил-86. — Да вы что! — выпалил Андрей мигом, позабыв о своих счетах с командиром. Михалыч тоже удивленно взглянул на Фадеева. — Да. Михаил Вячеславович, вспомнив молодость, просветлел. После меня в Гималаях Ил-86 не садился. А мы тогда выполнили шесть рейсов. Вроде как испытательные полеты. — Как же... — Антонов нетерпеливо заерзал в кресле. — Как же вы рискнули! Ил-86 не может уйти на второй круг. А в Катманду ветер такой, что с первого раза редко сядешь. Или туман хоть глаза выколи. — Так ты, Фадеев, с уважением, которое. Для Михалыча было как бальзам на душу, посмотрел на Антонова. — Там бывал? Щебы — Еще бы! Губы Антонова расплылись в улыбке. — Из всех наших только я выполнял рейсы в Непал. Сорок семь раз садился. «Ого — Ого! — присвистнул Фадеев. — Вот я и не понимаю. Антонов возбужденно зачистил, глаза его снова горели. Как в такой аэропорт можно было на Ил-86 летать? Это ж неприспособленная для экстремальных условий машина. А полоса в аэропорту короткая, со всех сторон скалы. — Машина прекрасная, — хмыкнул Фадеев. — Если у пилота голова и руки из того места растут. — А если нет, тут уж никакие Боинги не помогут. Вот видел я там три разбитых Аэробаса на скалах. До сих пор поди лежат? — Да нет, — Антонов вздохнул. — Убрали. — Михаил Вячеславович, расскажите про Ил-86 в Катманду. Это ж фантастика! — Ну, — Фадеев довольно ухмыльнулся, фантастика, не фантастика, а контракт на перевозку югославских солдат мы тогда выполнили, а заодно... Испытания провели. — Это как? — не понял Михалыч. — А так. Михаил Вячеславович сиял хитрой улыбкой. Разрешения на постоянные полеты в Непал у Ил-86 не было. Тут Антонов прав. И на второй круг не уйти. И полоса подлиней нужна. Но руководство наше пробило в правительстве шесть экспериментальных рейсов с условием, что летчик-испытатель будет летать. — Так это он пилотировал? — разочарованно выдохнул Антонов. — Нет! — Фадеев бросил на Андрея, испепеляющий взгляд. — Испытателю нашему до Какинаки далеко было. Я и взлетал, и сажал. Испытатель наш только поскуливал от страха в правом кресле, а потом и вовсе отказался летать. Ему, видите ли, жизнь дороже. А мы тогда в самом соку были. Молодые, горячие. Чем труднее, тем лучше. Там, знаешь ли, особенность такая была. На шести тысячах метров нужно решение принимать. Идти на посадку или лететь на запасной аэродром в Дели. Ил-86 на второй круг не зайдет. Есть такое дело. Вот вам картина. Снизился до шести тысяч, запроси у диспетчера погоду. Если ветер там или туман, не рискуй. Но один раз мы чуть было не пропали. Диспетчер нам, сажайте, только быстрее, идет туман. И пришел этот туман раньше, чем мы. Вошли в глиссаду, а не видно низги, сплошное молоко вокруг. Я говорю второму и механику нашему, Увидите огни, орите, что из дури, правее, левее или прямо. Там в торце полосы огни кроваво-красные горят, но сквозь туман даже их не было видно. Вдруг слышу, орут. Огни! Прямо! Приземлился на ощупь. Закрылки, тормоза, встали. Сидим мокрые, как мыши, а из динамика перепуганный голос диспетчера. Русские! «Вы где? Где вы? Мы вас не видим!» Слушатели восхищенно молчали. Андрей даже рот приоткрыл от изумления. Кроме благоговения, внимательный Борис Михайлович ничего другого в его взгляде не рассмотрел. Ни привычной надменности, ни насмешки. Мастерство пилота — великая вещь, искусство. Все равно, что картина гениального художника или музыка талантливого композитора. Да дружи пробирает. Чего, хлопцы, притихли? Польщенный восторгами коллег улыбнулся Фадеев. Раз пошла такая пьянка, вот вам еще один анекдот на тему тумана. Диспетчер вызывает борт. Ответьте, ответьте. Не можем связаться с вами. Если слышите, качните крылом. А в ответ раздается вас, понял, приземлился два часа назад. Если слышите меня, качните вышкой. Подружный Гогот Фадеева, Антонова и Михалча раздался звонок интерфона. Старший бортпроводник Аверин. Докладываю. Есть готовность воздушного судна. «Начинаем посадку пассажиров!» «Вот ты славненько!» — обрадовался Фадеев. Он потянулся в кресле и в нетерпеливом предвкушении погладил штурвал. «Скоро, уже совсем скоро пассажиры зайдут, закроют дверь, отгонят трапы, Боинг-747, почувствовав его уверенную руку, послушно поднимется в небо».